Не дайте одурачить себя пепельницам из граненого стекла, золотым зажигалкам и миллионам тех, кого уже натули. Начните задавать себе вопросы. Почему я это делаю? Действительно ли мне это нужно? Нет. Конечно же, нет. Я считаю, что говоря о курении, труднее всего объяснить механизм промывания мозгов.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 Больше всего это похоже на пробуждение от ночного кошмара. Никотин – наркотик, поэтому наши вкусовые рецепторы и обоняние притупляются. Самая страшная сторона курения состоит даже не в том, что оно наносит ущерб вашему здоровью и бьет по карману, а в том, что оно деформирует вашу психику. Вы начинаете изыскивать любые правдоподобные оправдания тому, почему продолжаете курить.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 Так это почему в течение этих трех месяцев я так и не выбрал время задать себе вопрос, а зачем я подвергаю себя этой пытке?